Нано вышла на пустырь. Стояла тусклая лунная ночь, сна у девушки не было ни в одном глазу, она никак не могла уснуть. От счастья из-за ссоры с Кейном, но девушка знала, это не главная причина. Лёжа в постели, она не могла сомкнуть глаз, не увидев лица охотника, которая бледной луной всходила в её сердце. Чтобы немного проветриться, она вышла на улицу, вдохнув на дворе свежего воздуха, она твёрдо решила прогуляться и только потом уже поняла, что идёт к пустырю. Она совершенно не знала, зачем ей туда нужно. Очутившись на открытом пространстве, Нэн сразу приметила прислонившегося к высокому дереву на опушке рощи Ди. Глаза его были закрыты, от мысли, что он сейчас наверняка в замке Сибиллы. Девушка тотчас же ревность. Стараясь ступать как можно тише, она подкрылась к охотнику. Только девушка собралась легонько толкнуть Ди в плечо, как он открыл глаза. своим неизъяснимым взглядом он уставился на неподвижную и растерянную Нэн. Спасибо, что разбудила, заговорил он. Просто отлично. Да не за что, Нан хлопнула круглыми глазами, она никак не могла знать, что Ди застрял в ловушке Царства снов, что привело тебя сюда. Ты ты весь в крови, запинаясь, проговорила девушка. Рана уже зажила. Всё равно выглядит ужасно, не отступала Нан. Идём ко мне домой, я промою её. Оставь. Ди отвел взгляд и быстро спросил: помирилась с тем парнем, с которым поссорилась. Это тебя, она уже собиралась сказать, что это не его дело, но в итоге лишь покачала головой. Прекрасный юноша, надменный и хладнокровный, вдруг показался и таким одиноким и уставшим. Она не могла сказать, из чего же сделаны эти сапоги, шляпа и плащ, ни пятёлик ни лаков на них не было. Но тело, которое они защищали, ни одно место в мире не могло назвать своим домом, и от этой горькой правды ей стало мучительно тяжело. Этот молодой человек уж точно не знал покоя ни яну в одной изначей, Нан закрыла наполнившиеся слезами глаза, пытаясь приписать их девичьей сентиментальности. Смахнув слёзы, она снова открыла глаза и раскраснилась, когда Ди посмотрел на неё. "В чём дело?" спросил он. "Ни в чём. Пожалуйста, не пугай меня больше. Ты меня боишься?" А промолчала. "Ты единственная, кому я снился трижды. Есть мысли, почему?" "Абсолютно никаких." Когда Диэтвел взгляд, Нэн чертыхнулась про себя. Э, ты, кажется, спрашивала, что я здесь делаю? Девушка робко попыталась поднять эту тему, но Дии не ответил. Она натургалась себя за глупость. Я не могла уснуть и решила прогуляться. Не подумаю, что я тебя специально искала. Хотя она и понимала, что дальнейший разговор только сильнее ранит её, но остановиться уже не могла. Возможно, потом она об этом страшно пожалеет. Чудная ночь. А вдруг заметил Ди. Как раз для мирного городка. Тебе бы хотелось, чтобы так было всегда. Не совсем понимая, к чему он клонит, Нан всё равно кивнула. Она просто чувствовала, что должна. Я здесь родилась, отвечала она. Такого хорошего места нигде больше не найти. Когда-нибудь думала уехать. Нан закрылась от лунного света. То есть уехать в другую деревню? уточнила она. Я бы не против, но просто не знаю, что меня там ждёт. это меня пугает. А твой друг Кейнте, дай ему годик другой, и я уверен, он выпрокнет из деревни как птица и силка. Все мальчишки такие. Им неизвестность не страшна, а может быть, из страха они уезжают. Нечасто во фронтире молодые люди покидали свои родные города. Для деревень, которые полностью зависели от местной промышленности и поддерживали себя за счёт неё, молодёжь была самым дорогим, незаменимой рабочей силой. Юноши и девушки прекрасно это понимали. И большинство из них было готово судьбой повзрослеть, состариться и обрести вечный покой в родной деревеньке, но были некоторые молодые люди, которые срывались с места, дабы посмотреть мир. А тот, кто оставался дома, лелеял в к неизведанным землям в глубине своего сердца со всей страстью и детских мечтаний. «Осибилла?» — спросил Ди, Лунный свет покачнулся от звука его голоса. На него хватило странное беспокойство. Губы затряслись, она повторила имя спящей, видящий сон. Почему Ди её об этом спрашивает? Она знала эту девушку лишь как спящую красавицу. Не знаю, ответила она, и неудивительно. Но Ди молча наблюдал за Нэн. Но я думаю, что такая девушка, как Сибилла, осталась бы и провела всю свою жизнь здесь, в этой деревне, даже если бы захотела уехать в другое место. А если бы её дети захотели уехать, она бы сначала заволновалась, но потом успокоилась и отпустила их. Ведь больше всего на свете она хотела жить в мирной деревне. По сравнению с другими городами, отсюда уезжает намного больше молодых людей, вы когда-нибудь получали вести от них? Да, конечно, твёрдо кивнула Нэн. Практически всегда птенцы, вылетевшие из гнезда, присылали своим семьям деньги и письма. Очень редко случалось, чтобы родители хотели видеть детей живущими далеко от дома. Итак, да, они возвращались, как будто знали о желании своей семьи. Дис слушал, не перебивая. А чего-то Нэн почудило, что он может быть прощается с этим миром, но быстро отгонала такую мысль. Охотник не был похож на того, кто может расчувствоваться. Мне так кажется, что я знаю, почему она тебя позвала сюда, сказала Нэн, удивилась, как легко дались ей эти слова. Разрешишь, я скажу. Говори. Потому что ты никак не связан с этой деревней, не с нашим миром. Не зная, почему это важно, Я только думаю, что именно поэтому она тебя выбрала, потому что тобой не будет управлять радость или печаль спящей Сибиллы, или надежда и отчаяние нашего мира. Пришёл, ушёл. Вот каков ты. Как только она умолкла, то поняла, что услышать такое не очень приятно, но иди, казалось, вовсе не возражал. Он просто продолжал смотреть вдаль. Нэн вгляделась в его точёный профиль и ощутила, что в душе у неё разгорается доселе незнакомый огонь. Она точно знала, где не из тех, кто привязывается к другим. Отчего даже сильнее почувствовала, как он стал едорок, и захотела, чтобы он почувствовал то же самое к ней. Она же видела ди больше, чем кто-либо ещё в деревне. Эта мысль зародилась в самых глубинах её души, легко преодолев преграды рассудка, прежде чем заставила девушку поднять руку. На плечо Деле Гледевича пальчики, где-то внутри, Нэн, может ещё оставался образ Кейна, но и он тут же растаял. "Ди", обратилась она к нему. "Наверное, я вижу тебя сейчас в последний раз". У неё не было доказательств, но это казалось таким поразительно верным. Нэн тихо прижалась щекой к сильному плечу, которое говорило Красноречию всяких слов о том, насколько надёжен он был. Это всё, что она могла сделать, даже при том, что она видела его лицо в своих снах на три ночи больше, чем остальные жители деревни. Ди ничего не говорил. Кейн должен прижимать её к своей груди и гладить по волосам. "Ди", прошептала Нэн. Она ничего не ждала, но всё-таки хотела хоть чего-то в ответ. И ещё раз девушка произнесла его имя, но уже когда охотник оттолкнул её в сторону и быстро поднялся порывом чёрного ветра. «Оставайся на месте, только я сказал: "Ди". Одновременно с нырнувшими к лесу, куда и унеслись резкие как свискнута слова. "Папа!" невольно вскрикнула девушка, когда увидела, что на пустырь выходит отец, и не только он. "Мама, Кейн, вы тоже?" Все трое переглянулись, видимо, услышав её голос, и заторопились. "Нан, какого водя, а ты делаешь в таком месте?" Девушка отвела взгляд на замечание отца. "Мы увидели, что тебя нет в кровати. Кейн очень переживал и тоже пошёл с нами", сказала мать Нан. Отчего девушка ещё сильнее пала духом?» "А ты небось, скажешь, что не заманивала её сюда, да?" Пылкие слова заставили всех обернуться на Кейна. Ди стоял напротив мальчишки, и был на голову выше него, но парень Нан, несмотря на то, что мужчина перед ним выглядел как крепкая стена, Направил все презрение, какое только смог собрать на охотника. "Кейн, он здесь ни при чём", запротестовала Нэн. "Если хочешь знать, я сама сюда пришла. Я не могла уснуть". «Ты, слушай меня", парень кнул дрожащим пальцем в Ди. "Мы с Нэн на днях поженимся, и я не допущу, чтобы какой-то паршивый бродяга лапал её". "Кейн, перестань. Не припомню, чтобы я давала тебе какие-то обещания", тихо Нэн шикнула на неё мать. "Раз ничего не случилось, значит всё в порядке". Этьем домой. Было бы ещё лучше, если б ты в эти места носа больше не показывал. Впился взглядом в Диот и девушке. Я не могу просто так уйти, закачал головой Кейн. Кто-то среди ночи похищает мою девушку, и вы думаете, я это так оставлю? Дерись со мной. Нан почувствовала, как земля уходит из-под ног. "Ты что говоришь?" вскричала она. "Кейн, остановись!" Но следующие слова заставили её волосы встать дыбом. "Хорошо. Давай драться." Ответил Ди, потрясённая, она повернулась к отцу. Его всегда строгое лицо страшно скривилось, когда он посмотрел на дочь. "Папа!" взвизгнула она. "Не вмешивайся. Идём со мной". Мать Нэн обхватила девушку за плечи и потянула за собой. Даже мама была заодно. Девушка наблюдала, как её отец говорит: "Держи". И передаёт Кейну топор. Парень сразу же отступил на несколько шагов, отец тоже посторонился. Ди стоял неподвижно. Нан застыла на месте, совсем позабыв даже сопротивляться матери. Она подумала, что это должно быть страшный сон. Настолько трудно было поверить в происходящее. И тут у неё в голове вспыхнул притчливоватянко свет. Это ночной кошмар. Сон. Я жуткий вопль заставил девушку перевести взгляд в сторону Ди. Кейн размахнулся топором, воздух застонал под ним. Ди плавно скользнул по траве, будто и совсем не шелохнувшись. Раздался шипящий свист. Тотчас горизонтальная вспышка, казалось, поглотилась с чёрным торсом охотника. Снизу вверх сверкнула полоса серебра, и рука парня вместе с топором исчезла. Онан перехватил дыхание, ди молча наблюдал, как Кейн с диким криком валец на спину. Сзади к охотнику подкрадывалась ещё одна фигура. "Папа!" завопила девушка. Но её крик не был так стремителен, как меч, пронзивший грудью отца, когда он собирался напасть внезапно, перекатившись через спину ди Отец девушки выпустил из руки спрятанный мачете изо рта вырвался крик боли когда мужчина упал на землю он был уже мёртв папа как ты мог одним движением смахнув кровь с клинка одни не говоря ни слова направился к лошади я не хочу убивать но ну, просто сам ещё не могу умереть», — сказал он наконец эти слова единственное, что осталось в ночном воздухе няня неподвижно стояла в обетях матери она не могла ни о чём думать Я слышала только удаляющийся стук копыт.